ЛЕБУХ ПРОХВОСТ Хло, мой новый телохранитель, оказался парнем неразговорчивым. Я пытался несколько раз растормошить его, но получал только односложные ответы, а чаще удостаивался просто мычание. Если люди произошли от обезьян, то фейры, похоже, от коров. По крайней мере, данные конкретной точно. В метрах ста до трактира мы разошлись, как и условились, чтобы Латрон, если он следит за моей ночлежкой, Не заподозрил чего недоброго. Давай, дорогой, попробуй откусить от меня кусочек. Мало того, что подавишься, так еще и шкуру твою хлоп подпалит. В победе моего протеже почему-то никаких сомнений не возникало. Интуиция или самоуверенность? Ночью разберемся. Не доходя до хрипящего единорога, я свернул за куток между домами. Рядом стоял старый замасленный ящик, в который и удалось залезть. Щели оказались не такими широкими, как я рассчитывал, Но для моей регносценировки вполне пойдет. Ничего подозрительного вокруг не происходило, если не брать во внимание параноика, залезшего в трухлявый ящик. Открыть талант. Маскировка. Дита, черт тебя дери. Я от неожиданности чуть не подпрыгнул. Пульс до 120 разогнался быстрее, чем спорткар. Фух. Чего-то у меня подозрительно все быстро сегодня повышается. Я достал книжку, полистал и хлопнул себя по лбу. Я же Авгур какой-никакой. Все таланты качаются на 50% быстрее. Едва я убрал книгу и собрался уже вылезать, как через дорогу блеснул знакомый чешуйчатый хвост. Ящер, видимо, только что выскочил из здания. Надо будет, кстати, посмотреть, что там такое. И направился прочь. Пасет меня, скотина. Вернется. По-любому вернется. Теперь уже можно было спокойно идти в мою комнату. Странно. Еще недавно встреча с Латроном вселяла в сердце страх. Теперь же вместо этого чувства внутри укоренилось спокойствие и уверенность в своих силах. Да, у меня определенные финансовые проблемы, которые я пока не решил, и враг, жаждущий моей смерти. Ну и чего теперь в петлю лезть? Определенные трудности на пути к достижению цели были и будут всегда. Оттого и удовлетворение больше, когда все в итоге получается. Уважаемый Крилл, Смею напомнить, что завтра вы вынуждены будете освободить комнату, если только не хотите подарить мне еще одну свою великолепную песню». «Ну, чего делать? Хочешь, не хочешь, а надо!» Щедрые руки в копилку гиацинта упали «Азов город» и «Туры златорогие». Ценность произведения была настолько низка, что их бы не взялась петь даже наша попсовая эстрада. А если учитывать, что из последней песни я знал только название, а никак не содержание, Трактирщик провернул не самую выгодную сделку. Со вкусом, толком и расстановкой, пообедав, уже игнорируя бафы на силу и выносливость, я, наконец, поднялся к себе. Дверь, как мы схло и договорились, была открыта, а внутри царила темнота. Телохранитель свернулся на краю кровати. Видимо, не слышал в действии сказку про серенького волчка. Но стоило скрипнуть двери, вскочил и чуть не огрел меня каким-то боевым взглянанием. Хорошо узнал вовремя, А то никакого Латрона бы не понадобилось. Я снова попытался несколько раз поговорить с ним, но наткнулся на молчаливую стену равнодушия. Ну и ладно, не больно-то хотелось. На удивление сон пришел почти сразу, и смутило даже присутствие малознакомой Фейеры рядом. Проснулся я практически так же резко, как и задремал. Открыл глаза и понял, что кто-то лезет в отворенное окно. Я закрывал его или нет? Чешуя в лунном свете отливала синевой, а огромная зубастая пасть казалась еще больше. Стараясь не поворачивать головы, я молниеносно окинул комнату взглядом. «Твою ж за ногу! А где мои капиталовложения в размере 60 золотых?» Хлод дождался, пока я усну и просто ушел? Вот ведь я доверчивый дурак. Просто пришел в дом, дал денег и думал, что теперь меня и вправду защищают». А он вздриснул при удобном случае, как несвежий салат из организма. Хорошо, хоть не убил. С другой стороны, сейчас Латрон эту ошибку исправит. Мысли лихорадочно бились о черепную коробку, пытаясь покинуть тонущий корабль. Так, надо сопротивляться, однозначно. Не зря меня мама в муках рожала и до 22 лет растила, чтобы теперь ее кровинушка взял и сыграл в ящик, дал дуба, надел белые тапочки. Спокойно, не время метафор. Думай, что делать? Ударить? Вряд ли сработает. Можно, конечно, дать в пах, но возымеет ли это эффект на присмыкающегося? Укусить? Точно. Латрон же цапнул этого, причем не хило. Я, конечно, не Голгора, но, думается, мой тайсоновский стиль бокса врагу вряд ли понравится. Не дожидаясь, пока Латрон полностью протиснется в комнату и уверенно встанет на свои две ноги, то есть лапы, я кубарем слетел с кровати и вонзил свои резцы, сухую солоноватую чешую. Ощущения, конечно, были не самые приятные. Точно ешь сушеную неочищенную рыбу. Но радовало и другое. При мой внезапный поздний ужин тоже не понравился. Он на мгновение взвыл и мощным ударом лапы отбросил меня к стене. Позвонки хрустнули, найдя неожиданную твердую преграду. Ящеру бы мануальщиком работать, большие бы деньги получал. Ну ладно, хотя бы попробовал. Надо, конечно, встать, Посопротивляться еще, однако слишком крепко меня этот говнюк присобачил. Латрон подошел ко мне, с лязгом вытащил из ножен клинок и вонзил в пустоту. Попробовал еще раз, но острие опять остановилось перед лицом сантиметров двадцати, и тут, как черт из табакерки, из-под кровати вылетел хло. В одно мгновение полыхнуло, загремело, зарокотало, обдало жаром и засверкало зеленью заклинаний и тут же затихло. Я с трудом поднялся и подошел к бездыханному латрону. Так-то, дружище, то бишь вражище, надо думать, с кем связываешься. Выполнена вторая из пяти часть задания, единственная в своем роде. Одолейте противника, не ударив пальцем о палец. Я прошелся по карманам ящера, заглянул в сумку, пять золотых. Похоже, Галгора сам переживает не лучшие времена. Попробовал стянуть шмот, но сработал эффект масляных рук. Ладно, и так неплохо. Хло, он скоро воскреснет, не дай ему уйти, помаринуй до утра. Фера с некоторой обидой посмотрел на меня, мол, не учи ученого, но все же кивнул. Я выглянул наружу и увидел светлеющий горизонт. Скоро рассвет. Гиацин внизу не спал. Увидев меня, он тут же подскочил и тревожно заглянул в глаза. Я слышал шум. Позвать стражу? Нет, что ты, там ящерка в комнату залезла, вот я и испугался. Не беспокойся, вся мебель в порядке. «Хорошо, Крилл. Будете завтракать?» «Ну а чего еще делать? Естественно, хомячить. Давай!» Едва я сел за стол, как заплечный мешок задрожал. Не помню, чтобы переводил телефон на вибро. «Стоять!» «Какой телефон?» Я вынул мелкодрожащую книгу, и та сама открылась на нужной странице. «Ах, вот оно что!» «Ты где?» «Хрипящий единорог!» Написал я, и, получив короткое «ОК», убрал книгу обратно. «Гиацинт, будь добр, на двоих!» Да не смотри так, не парься. Деньги теперь есть. Кобелюга вывалился минут через десять, когда еда уже стала остывать. Я невольно удивился. Вот в чем разница между феерами? Уши у Сереги такие же, как ухло, но разве что оба целые. Глазище огромное, рост одинаковый, цвет кожи только разный, но они все друг от друга по этому параметру отличаются. Странно другое. Вот смотрю на своего телохранителя и понимаю, тот боевик. Палец ему в рот не клади. А вот Серега — обычный начинающий игрок, с первого раза видно. Может, это у меня интуиция так круто работает? Ха, а я редко в игре ем», — уселся веселый Кобелюга. «Ну да, тебе и незачем. Тут едят только НПС и я». Пронеслась мысль, но вслух ничего не сказал. «Ну что, Кирилл, можешь плясать?» «Я, знаешь, в последнее время как-то больше пою. Ты узнал чего-нибудь?» Ага. Набил полный рот Серега. Создать новый предмет, не меняя его сути, можно, обладая профессией гравировщика. Просто делаешь на доспехе какую-нибудь закорючку и называешь новым названием. А запатентовать название и сам рисунок можно? Естественно. Тогда все получится. Радостно потер руки я. Наверху послышался жуткий грохот. Точно в моей комнате находились молодожены, хранившие целомудрие до свадьбы. Впрочем, Хло с Латроном та еще парочка. Шерочка с Машерочкой. «Ящерица, ящерица!» – замахала я рукой Гиацинту, хотя по его угрюмому виду стало ясно. «Придется мне скоро переезжать». «Чего там у тебя?» – поинтересовался Серега. «Да фанаты штурмуют. Теперь в окна лезут». «Так, держи деньги. Изучи проклятие Мидоса. Это на гравировку. До отказа учить профу не надо, но несколько пунктов качни, а я найму помещение и узнаю, что там по поводу сырья». «Не вопрос. Только не раньше вечера». «А чего так?» «Так работу никто не отменял. У меня сеть ларьков, как-никак. Вот, утром заглянул, надеялся, что застану тебя. Ты, кстати, часто играешь?» «Да заболел. Делать-то что-то надо». Не стал говорить я всей правды. «Тогда до вечера. Давай, я тебе метку поставлю, чтобы по чату не переписываться. А так удобно. Нажал, и если ты в игре, координаты сразу твои показываются». Я не стал возражать и вскоре рядом с татухой, оставленной с этой, появился похабный рисунок двух людей. Ну еще бы, как по-другому может быть у кабилюги? «Гиацинт, а где тут оформляются сделки, покупки или аренды помещения?» «Это надо идти к господину архивариусу Лебуху, во дворец. Такими делами занимается он». Наверху вновь послышался шум борьбы, и трактирщик неодобрительно поглядел на меня. «А я что? Я ничего. Здесь же сижу». За других ответ не несу. Такс, у меня осталось около ста золотых. Шестьдесят девять, черт с ними, семьдесят для ровного счета. Мне нужно на вечер, чтобы нанять Хло еще на сутки. Значит, на аренду могу потратить не больше тридцати. Не успел я выйти наружу, как увидел бодигарда. Фейра с невозмутимым видом спустился с лестницы и направился за мной. Он исчез, я пришел, коротко констатировал Хло. Все ясно. Понял Латрон, что возродится тут дохлый номер. Значит, сейчас бежит сюда с местного кладбища. Вернется, чтобы вещи забрать. Без разницы. Их я взять не могу. Радует одно. Насколько помню, правила игр и Веравия тут ничем не отличается. После воскрешения на погосте все пункты, в том числе здоровье, значительно снижаются на ближайшие сутки. Ну и замечательно. И опять наверх в престижный район города. Слева остался веселый дом. Справа ворота в подземелье к храму Единого Упокоения, а вот прямо передо мной мрачной громадиной выселся цитадель-дворец. Стражники не обратили на нас внимания, и мы оказались внутри. Анфилады колонн, создающие переходы, вели вправо и влево. Но я, Ясен Пень, поперся вперед, в самую большую залу, где стоял пустой трон. Тут-то меня и тормознули. Куда? Стражник сурово пуравил меня своими черными клубящимися дымкой глазами. Я сиротливо обернулся на хло, но тот стоял с равнодушным видом, будто все происходящее здесь его не касалось. Мне бы к архиарису лебуху. Надо взять правее, пройти по коридору к угловой комнате. А сюда чего не пускают? Место преступления, что ли? Сюда никого не пускают с тех пор, как убили наместника. Только когда появится новый наместник, главный зал опять откроют. Внимание! Получено задание «Окровавленный трон». За пояснениями обратитесь к архивариусу Лебуху. Ладно, где там этот муж ученый, что ходит по цепи кругом? Комнату я нашел без труда, скорее всего потому, что около нее было уж очень людно. Игроки терпеливо ждали своей очереди, тихо и безлобно переругиваясь, словно бабки в Жеке, уже ко всему готовые и привыкшие. Я стал седьмым. А чего очередь-то? Колбасу раздают? Стоявший передо мной Драман с непропорционально широченными плечами грустно повернулся ко мне. Только архивариус тот еще буквоед. С наместником все проще было. Да только он теперь червей кормит. А что случилось-то? Новенький что ли? Пригляделся ко мне Драман. Смотри, смотри, все равно ничего не увидишь. Ага, без году неделя. Я в Веравии уже три года играю. Когда остров Тойрин открыли, сразу сюда ломанулся. Все было интересно, продумано, а потом бац, и наместника грохнули. Рейд устроили? Если бы. Эти гребаные НПС с ИИ сами извалили. Хрен поймешь, чего им не жилось. Вроде как наместник женился на женщине звери Та родила ему мальчишку, а остальные как-то все это прознали. Ну и порешили мужика, долго не думая. Хотя странно, всем по умолчанию дается задание про окровавленный трон. Типа, да правды надо докопаться. Только информации ни у кого никакой. Да и чего докапываться? Все ясно. к мертв, а всем заведует идиот Архивариус. Получено пояснение к заданию «Окровавленный трон». Какие пояснения? Ничего непонятно. Дита, Дита, мне кажется, что ты отвернулась от меня. С навоходоносором в миру Олегом мы проговорили около получаса, пока не подошла его очередь. За это время я узнал, что он аж 72-го уровня, состоит в клане миротворцы, у него своя охранная контора, в общем, нормальный мужик. Другой на его месте отмахнулся бы от нуба, сколько таких встречается каждый день, которые элементарных вещей не знают. У матерых игроков неофиты вызывают только раздражение. Когда прислужник позвал его, то Драман Олег подмигнул мне и пошел арендовать новую таверну для сходников клана. О покупке пока речи не шло, надо сначала присмотреться. Вернулся он спустя минут десять, хлопнул меня по плечу и закатил глаза. «Да прибудет с тобой сила. Редкостный мудак этот лебух». Я вошел в комнату, ожидая увидеть согменного старика с трясущимися руками. Но нет. Архивариус тоже оказался здоровенным крепким драманом, даже больше и внушительнее своих соплеменников. Как же тесно ему в этой комнатенке. Создавалось впечатление, что этот дворец со всеми помещениями построили вокруг лебуха. Они его впихнули сюда. «Добрый день. По какому вопросу?» «Я бы хотел взять в аренду небольшое помещение». Лебух достал огромный кусок пергамента, стянутый кожаными завязками, и разложил передо мной карту города. «Блин, может, можно как-нибудь ее к книге приложить, и она там останется?» «Необходимое помещение будет использоваться для предпринимательства или для жилья?» «Для предпринимательства». Сразу растерялся я от канцелярского тона архивариуса. Тогда настоятельно рекомендую вот этот район. Ткнул пальцем лебух. Множество торговых рядов. Некоторые называют его торговым кварталом. Среднемесячная аренда около 400 золотых. Я постарался придать своей физиономии максимальный покерфейс. Во-первых, думается мне, сейчас этот лохбух впарит мне очередной неликвид. Во-вторых, Мне как раз и не нужно место, где дофига торговцев. В-третьих, мне что, почку продавать, чтобы на аренду хватило? Есть ли свободные здания, скажем, к примеру, вот здесь?» Я ткнул пальцем на площадь с доской объявлений, прямо у входа в город. «Много помещений. Там слишком шумно. Достаточно часто стычки новоприбывших. Внезапно Лебух осекся. Глаза на мгновение блеснули. Сквозь темную дымку проглянул желтый зрачок. Я хотел сказать, что район находится в средней зоне перспективности. Свободные помещения наличествуют. Мне нужно ближайшей к площади, чтобы его было видно с главных ворот. Скажем, вот в этой зоне. Средний дом свободен. Он относительно небольшой, но достаточно крепкий и... Ну и пошел чесать по ушам. Риэлторы из нашего мира по сравнению с Лебухом походили на детей, первый раз в жизни пытающихся соврать. Если не остановить архивариуса, клянусь локом, он сейчас начнет рассказывать мне за финскую сантехнику и новую систему отопления. «Какова будет стоимость?» «Девяносто золотых в месяц», — как на духу выложил Лебух. «Торговаться с этим пройдухой бесполезно, но цена мне не подходит. Что делать?» «Предлагаю следующее. Я снимаю помещение, но плачу понедельно, по тридцать золотых». «Аренда сдаётся помесячно». Попытался Архивариус наставить меня на путь истины. Либо так, либо никак. У меня сейчас ровно 30 монет. Через неделю будет еще 30. В противном случае здание так и будет простаивать. Вряд ли на него найдется желающий в неперспективном районе. Ох, какая красота наблюдать, как в человеке, то есть в драмане, борются алчность и гордыня. Хотя я все-таки ставлю на скупердяйство и жадность Архивариуса. Хорошо, я подготовлю нужные документы. Не прошло и десяти минут, как прошел час. Лебух подготовил договор в нескольких экземплярах, а я, в свою очередь, внимательно его прочитал. Не согласился с некоторыми пунктами, после чего явно зауважавший меня архивариус составил новый. Кстати, может, расскажете мне про окровавленный трон? Около года назад в столице стали находить мертвых людей, растерзанных зверем. Впервые за много лет жители стали запирать двери на ночь. Наместник усилил патрули на улице, Но чудовище продолжало свирепствовать. Тогда на помощь пришел охотник на оборотней, могучий отачента. Он выследил тварь до самого дворца, где она укрылась. А когда мы все ворвались внутрь, то обнаружили в покоях супруги-наместника перепачканную кровью постель и одежду. Она и была тварью, державшей в страхе весь город. Наместник пытался защитить ее, выпустив через тайный ход, но разозленная толпа накинулась и на него. В тот день мы и лишились нашего господина. А его жена что, она оборотень? Да, оборотень. Ее больше никто не видел. Поговаривали, что странное существо замечали южнее от столицы, но очень давно. У наместника не было, что ли, сыновей? Чего трон-то пустует? У него был сын, ирмар В ту пору, когда произошла трагедия, он находился в столице Веравии в гостях у императора. Мальчик долгое время учился там, почти не бывая на Торине. Позже он вернулся, но сменил имя, и теперь никто не знает, где он. А чего нового наместника не изберут? Это очень сложно. Наместник должен пройти серьезные испытания, оживить то, что мертво, соединить то, чего нет, освободить того, кто и так свободен. Внимание! Получено задание наместник острова Торин. Ходит предание, что появится чужак, способный выполнить все три условия императора. Тогда у Торина наконец, появится законный правитель. А чё, почему бы и нет? Я чужак, каких ещё поискать? Стану тут главным королем королевичем наместником по-местному. Заживу. Хотя, наверное, я не один такой. Куча народу спит и видит, как стать наместником. А если до сих пор Торин без правителя, значит, не так всё легко в этом квесте. Ладно. Мечты мечтами, а пора и о хлебе насущном подумать. Выйдя, я постарался не смотреть на осуждающую меня длиннющую очередь, вжал голову в плечи и выскочил на улицу. Забежал в веселый дом, сказал, куда принести доспехи и оружие. Сам я захватить ничего не мог. Стоит мне броню в руки взять, так ее хрен потом кто наденет. Проверено на голгорах. Теперь надо и саму лавку осмотреть. Хлоп проворно бежал за мной. Даром, что ножки совсем корохотные. То ли мне казалось, то ли хотелось, чтобы так было, но я стал явно интересен Ферри. Кстати, есть у меня на его счет кое-какие планы. Вот только надо сначала бизнес запустить. Что-что овпаривать -что, бух умел. За 30 золотых в неделю я, конечно, не ожидал увидеть особняк Хью Хефнера с Блэк Джеком и Прелестницами, Но одноэтажный домишка, прижатый с двух сторон высокими тавернами, смотрелся на здешней площади бедным родственникам. Ах, хлебух ах, прохвост! Не был бы самым важным человеком в городе, сам бы его к себе переманил. Торгаш от бога. На руке засветилась татуировка кабелюги. Я нажал на рисунок, и он тут же погас. Достал ключ, отпер дверь и почесал голову. Что ж, бедненько, но чистенько я обследовал новое владение вместе с молчаливым хло и резюмировал следующее комнаты две это хорошо хотя справедливости ради коморка за дверью скорее походила на чулан но там можно хранить товар дальше кроме барной стойки подумать только тут еще где то люди сидели закусывали упивали мебели никакой ну она и не нужна если только пару открытых шкафов которые я видел у бройлига в файворе ноча тут у тебя Появился на пороге Кобелюга. «Хо, а это кто?» «Телохранитель. Долгая история, потом расскажу. В общем, здесь будет контора». «Видал я места и получше», — откровенно признался Серега. «Ну ничего, благородим. Я тут лицензию на 10 новых названий для доспехов и 10 новых для оружия приобрел. Поднял несколько пунктов гравировки, выучил Мидаса. В общем, готов пробовать». Снаружи послышался грохот. Я вышел и увидел несколько лошадей, груженных мешками. Сопровождал их какой-то незнакомый человек, который, как давно знакомому приятелю, кивнул мне. «Привет вам от Тертила, уважаемый!» «Ясно. Кобелюга, Хло, и вы тоже. Заносите все внутрь!» «А ты чего?» – возмутился Серега. «А мне нельзя. Если я хоть что-нибудь трону, весь наш бизнес рухнет. Так что я буду улыбаться и махать». Эх, Лок, не прогадал ты с последователем, ох, как не прогадал.